Глава пятая. Слушай, Бамлуби, только тебя не хватало мне сейчас. Пытаюсь обойти его, и в итоге приходится попытаться отодвинуть рукой. Со стороны, наверное, смешно выглядит. Он выше, сильнее и пьянее. Уж куда пьянее, чем я от чая. Хам вдруг обхватывает меня за талию и прижимает к себе. Настолько плотно и нагло, что у меня аж дух захватывает от возмущения. «Еще раз так меня назовешь, я точно накажу твой рот, поняла?» Горячо выдыхает мне в ухо, и я понимаю, что он действительно прилично пьян. Он такой горячий, будто у него высокая температура. Или это я продрогла в тонком плаще в плюс три поздним вечером. И запах его, яркий, мужской, дорогой, почему-то остро цепляет. Мощный удар по моей сенсорике, когда она и так перегружена громкими басами, яркими разноцветными вспышками и не менее острыми эмоциями. Слишком много людей. Слишком много людей так близко ко мне. Я этого не люблю, не переношу. А этот пришибленный вообще в слишком сильно в мое личное пространство. Обычно это меня обескураживает и даже пугает и парализует. Но сейчас я слишком зла и взвинчена. Ты вообще берега попутал, придурок. Изо всех сил, заряжаем ему пощечину, но он весьма резво, как для настолько пьяного, подставляет плечо и затрещина получается смазанный. Бешеная кошка, мать твою, удается мне разобрать через громкую музыку, а все потому, что мы все еще стоим очень близко, хоть он меня и отпустил. Мне все же удается оттолкнуть его, или же он сам позволяет. Сейчас не важно. Мне нужно найти Пашу. Это получается у меня довольно скоро. За четырнадцатым столиком располагается шумная яркая компания. Среди них и мой жених. Они уже все достаточно пьяны и ведут себя соответствующие. Я стараюсь игнорировать то, что за столиком только трое мужчин, включая Пашу. А вот девушек целых семь. Красивых девушек. одет одетых так, что у охранника, уверенно не возникло к ним претензий. Как ко мне, к примеру. «Привет, малыш!» Яна подмигивает мне Паша, когда замечает, что я оказалась рядом. А красотка, которую ему что-то активно заливала, склонившись почти к уху, смотрит удивленно, проходясь по мне взглядом от головы до ног и выгибая бровь. «Поехали, Паш!» Наклоняюсь и говорю громко, чтобы он точно услышал меня. «А может, с нами посидишь? Познакомишься с моими коллегами?» Во мне вспыхивает искра злости. «Охренеть!» Можно подумать, я тут дворняжка ободранная. С улицы увязалась и жду одобрения, что меня возьмут в их веселую и прекрасную компанию. — Паша мне о вас рассказывал, — блеет его соседка по столу, вклиниваясь в наш разговор. — Польщина, — коротко киваю, складывая руки на груди. Все, чего я сейчас отчаянно хочу, — это оказаться отсюда подальше. — Он супер-профи, правда. Я его на съемке вообще не стеснялась. Он умеет работать с телом. Отлично. Мне очень важно было знать это сейчас. С таким прекрасным телом Ксюш поднимает Паша вверх указательный палец. Так, но все. Мои нервы не железны и терпение лопается. Кажется, нас с Пашей завтра ждет серьезный разговор и конкретный такой ребрендинг отношений. Я разворачиваюсь и ухожу. К черту! И Пашу, и эту модельку Ксюшу, и долбанный клуб. И пьяного придурочного мажора, за которого я снова случайно цепляюсь ближе к выходу. Я невероятно зла. Адреналин наполняет тело, заставляя сердце биться быстро. Дурацкая музыка грохочет и грохочет, того, гляди голову мне сейчас раздавит. Полетаю из клуба и глубоко вдыхаю. На улице достаточно холодно но мне кажется, что эта прохлада совершенно не способна остудить мое взвинченное состояние. Василина, подожди!» — слышу спустя минуту сзади голос Паши. Резко обернувшись, вижу, как он не стройной походкой приближается ко мне. «Малыш, ну ты чего?» «Я чего?» — ошеломленно переспрашиваю. «Паш, ты совсем уже, что ли?» «Ну не начинай, давай дома поговорим». Я уже набираю в легкие воздуха, чтобы высказать ему все, что сейчас теснит грудь, но проглатываю слова, потому что замечаю за Пашкиной спиной, как из дверей клуба вываливается компания молодежи. И среди них и Радич. Они закуривают и начинают о чем-то болтать и смеяться. Семен тоже прикуривает сигарету, глубоко затягивается, а потом запрокидывает голову и выпуская дом клубящийся в холодном воздухе струйкой вверх. «Куда ты смотришь?» Озадачивается Паша, оглядываясь и опасно при этом кренясь. «Никуда! Поехали!» Как бы я не хотела высказать Паше все, что думаю по поводу сегодняшней ситуации, делать это на глазах у компании, устраивая зрелищный спектакль для хамоватого засранца его друзей, мне совсем не хочется. Поэтому я заталкиваю Пашу в такси, и мы едем домой. Дороги он мне не докучает, потому что попросту спит а точнее пьяно храпит на весь автомобиль, заставляя меня краснеть от стыда перед водителем. А вот разбудить перед подъездом уже оказывается задачей со звездочкой. Но я справляюсь. Кое-как помогаю дойти ему до лифта, а потом в квартиру. И через минуту Паша уже спит, уткнувшись лицом в подушку. А я иду на кухню и долго там сижу с бокалом вина в одиночестве, пытаясь утихомирить бушующий океан эмоций. А еще пытаюсь избавиться от странного ощущения, которое так и фонит после наглого вторжения парня в мое личное пространство.